Глава 36. Я не спрашивала, куда Дариан меня везёт. Пожалуй, это был первый раз, когда я решила безоговорочно ему довериться. Хотя, если честно, мне просто было наплевать. Просто хотелось покинуть больничные стены, помыться, поесть и потом наконец умереть. Но думаю, с последним пунктом у меня сегодня может не срастись, если Дариан и дальше продолжит быть со мной рядом. Как же я устала. Сначала я не поняла, куда мы приехали, пока мы не вышли из машины на подземной парковке и не подошли к лифту. Квартира Дариана на стрит под номером 75. Я здесь не была больше двух лет. Нам повезло. Лифт домчал нас до необходимого нам этажа без единой остановки. Не знаю, что бы подумали все эти высокородные индюки и их дамы с бусами на шеях. Увидев в позолоченном лифте своего элитного дома девицу в испачканной пятнами крови блузки, и порезанных брюках, но я уже плевала абсолютно на всё, тем более на подобные мелочи. Да и Дориану определённо было по барабану, так что всё было в порядке. Насколько это вообще могло быть в порядке? Уже сняв с себя обувь и принявшись за носки, не хотела разносить по чистой квартире грязь, я заметила первую странность. Внушительную и даже устрашающую вмятину в стене. Перехватив мой взгляд, Дриан взмахнул рукой и со словами «Не обращай внимания на беспорядок», поспешно ретировался в гостиную. Наконец, стащив себя носки и отряхнув ступни, я не спеша, отправилась вслед за хозяином квартиры. Да, я устала настолько, что мне было на всё наплевать. Но от увиденного мои глаза непроизвольно округлились. Погром был настолько страшный, что всерьёз казалось, будто здесь не обошлось без урагана. Перевёрнутые диваны, кресла, разбитая плазменная панель, груды разбитого фарфора и стекла, расколотый напополам электрокамин. Пфф, в этой комнате не осталось ничего живого. Это было действительно страшно. «Ты что, окно забыл закрыть?» Впервые после больницы заговорила я. Увиденное меня явно встряхнуло. Дариан, поджав губы, поставил рядом с собой напольный торшер, который был почти с него ростом. Просто выплеснул немного эмоций, нахлынувших из-за твоего похищения. На одном выдохе ответил он, по-видимому, на ходу, приняв решение ничего не придумывать и просто сказать мне правду. Всё. Моё наплевательское отношение ко всему происходящему вокруг меня окончательно рассеялось. Меня откровенно смутило услышанное. Настолько, что в первые несколько секунд после услышанного я не нашлась, что сказать. Однако, наконец, собравшись с мыслями, я всё-таки кое-что смогла из себя выдавить. «Давай я помогу тебе прибраться», — предложила я, положив руку на штатив торшера, который он удерживал одной рукой. Но Дариан не собирался отдавать мне его. Несколько секунд мы так и простояли, молча держась за один на двоих штатив. Только я смотрела на свою руку, а Дриан сверху вниз смотрел на меня. Вдруг его рука, находящаяся выше моей, медленно начала скользить вниз по штативу и в итоге аккуратно коснулась моей. Не шевелясь, я продолжила смотреть на наши сжатые в кулаки руки, касающиеся друг друга краями, пока Дориан продолжал внимательно наблюдать за мной, чего я уже совершенно не осознавала. Не знаю, что меня сподвигло к следующему действию, но подождав ещё несколько секунд, я подняла вверх свой большой палец так, Чтобы он смог коснуться края кулака Дариана. Дотронувшись его кожей и ощутив ее жар, я, задумчиво сдвинув брови, несколько раз медленно провела по ней пальцем, но вовремя пришла в себя и отстранила руку. Мне нужно в душ. Тяжело выдохнув, я уперлась ладонями в поясницу, после чего решилась заглянуть в глаза собеседника. Да, конечно, слегка прокашлявшись и сдвинув свои красивые густые брови, ответил Дариан. Можешь взять ту рубашку, которая висит на двери. Она чистая, и, кажется, в нижней полке шкафа оставалось твоё нижнее бельё. Больше двух лет прошло. Не уверена, что бельё моё. Ещё больше сдвинула брови я. Оно твоё, Таша. Уверенно ответил Дориан, вкратчивым взглядом заглянув мне прямо в душу. После чего, взяв торшер, медленно подошёл к опрокинутому журнальному столу с явной целью его поднять. В этой квартире кроме тебя не было других женщин у меня кольнуло в области сердца. Мне ещё никогда не было так стыдно перед памятью о Робине, как в этот момент. Я всё ещё не хотела признавать себя минусом, но что-то мне подсказывало, что именно им я и являюсь. Что-то заставляло меня против моей воли наблюдать за тем, как Дариан своими огромными ручищами аккуратно вкручивает хрупкую лампочку в чудом уцелевший от его гнева светильник. Сбросив с себя совершенно убитую рубашку, пятна крови, на которой обещали остаться навечно, и порванные брюки, мне сразу же захотелось всё это спалить. Но под рукой у меня была только стиральная машина и мусорное ведро. С надеждой на то, что Дориана должит мне что-нибудь из своей одежды, например, какую-нибудь спортивную форму, я уверенно запихала всю свою одежду в мусорное ведро. Ещё несколько секунд, смотря на свою грязное тряпьё, я жалела о том, что у меня под рукой нет паяльника. Мне и вправду хотелось испепелить дотла любое напоминание о произошедшем со мной в эти дни. Захлопнув крышку мусорного ведра, я подошла к зеркалу, чтобы осмотреть себя. Треснувшая губа синяком, спускающимся к подбородку и несколько незначительных царапин по всему телу, грязному и пыльному, словно на мне мешки с мукой перевозили, выглядели не так пугающе, как мои синюшные кровопотеки на болящих запястьях. «Ну, ничего. Решила попытаться мысленно подбодрить себя я. Но мне ведь заживают, как на собаке. Дайте мне неделю и аптечный гель. И от этого всего не останется и следа». Я простояла под тёплым душем без малого 15 минут, трижды вымыв тело мочалкой гелем Дриана, дважды воспользовавшись его шампунем, единожды кондиционером, и провела бы под облегчающими струями воды дольше, «Не будь я настолько голодна, что едва не теряла сознание». Не найдя чистого полотенца, я воспользовалась полотенцем Дариана, не найдя в этом ничего неловкого. Заглянув в нижнюю полку шкафчика, я и вправду обнаружила пару упаковок того самого белья, который Дариан когда-то купил для меня. От этого стало грустно. Мысль о том, что было бы, если бы мы тогда не разошлись, пронеслась в моей голове секундой, но яркой молнией, заставившей меня зажмуриться. Нет, это было невозможно. О том, что это могло бы быть возможным, даже думать не хотелось. Может быть, потому что тогда у нас не было будущего. А может быть, потому что вдруг оно могло быть. В любом случае, всё сложилось так, как сложилось. И легче было думать, что иного пути у нас просто не было. Допускать обратное было просто невыносимо.